четвёртое. В первых беседах, напечатанных моим медиумом в номере 84 Санкт-Петербургских ведомостей, вкрались ошибки. Все сожалею, но не огорчаюсь, так как помню, что делать ошибки свойственно каждому. Не огорчаюсь и тем, что мой медиум вовсе исключил некоторые места из моих рассуждений. Но не скрываю от тебя, читатель, что меня сердит сделанная им глупая оговорка, будто бы теми стаим выпущены вследствие усмотренного в них свободомыслия. Клевета. Свободомыслие в суждении человека благонамеренности, которого постоянно завидовал даже сам покойный Фёдоров. Очевидно, заблуждение моего медиума происходит от излишней осторожности. А излишество, как тебе известно, благоразумно допускать только в одном случае при восхвалении начальства. В оставшемся после меня портфеле с надписью Сборник неоконченного Дневшева есть, между прочим, небольшой набросок о заглавленный о том, какое надлежит давать направление благонамеренному подчинённому дабы стремление его подвергать критике деяния своего начальства были бы в пользу всего последнего. Основная мысль этого наброска заключается в том, что младший склонен обсуждать поступки старшего, и что результаты такого обсуждения не всегда могут быть для последнего благоприятны. Предполагать будто какие-либо мероприятия способны уничтожить в человеке его склонность к критике, Также нелепо, как пытаться обнять необъятное. Следовательно, остаётся одно. Право обсуждения действий старшего ограничить представлением подчинённому возможности выражать свои чувства благодарственными адресами, поднесением званий почётного мирового судьи или почётного гражданина, устроением обедов, встреч, проводов, и тому подобных частствий. Отсюда проистекает двоякое удобство. Во-первых, начальник, ведая о таковом праве подчинённых, поощряет добровольно высказываемые ими чувства, и в то же время может судить о степени благонамеренности каждого. С другой стороны, подчиняя самолюбие младших, сознающих за собою право разбирать действия старшего. Кроме этого сочинение адресов, изощряя воображение подчинённых, немало способствует к усовершенствованию их слога. Я поделился этими мыслями с одним из губернаторов, И впоследствии получил от него благодарность, так что применив их в своём управлении, он вскоре сделался почётным гражданином девяти подвластных ему городов, а слог его чиновников стал образцовым. Суди сам последующему адресу, поданному начальнику по случаю Нового года. Ваше превосходительство, отец сияющий в небесной добродетели, В новом году у всех и каждого новые надежды и ожидания, новые затеи, предприятия, всё новое. Неужели ж должны быть новые мысли и чувства? Новый год не есть новый мир, новое время, первый не возрождается, последнее не возвратимо, следовательно, новый год есть только продолжение существования того же мира, новая категория жизни, новая эра воспоминаний. всем важнейшим событие когда же приличнее как не теперь возобновить нам сладкую память о благодетеле своём поселившемся на вечные времена в сердцах наших и так приветствуем вас Превосходный сановник и почётный гражданин, в этом новом лето исчислений, новым единодушным желанием нашим быть столь счастливым в полном значении этого мифа, сколько возможно человеку наслаждаться на земле в своей сфере, столь же быть любиму всеми милыми вашему сердцу, сколько мы вас любим, уважаем и частвым. Ваше благоденствие есть для нас Милость Божия! Ваше спокойствие наша радость, ваша память о нас высшая земная награда. Живите же, доблестный муж, Мафусаилов век для блага потомства. Мужайтесь новыми силами патриота для блага народа. А нам остаётся молить, сердцеведа, о ниспослании вам старицу всех этих благ. С сеєю фамильной церковью вашей на многие лета. Эти чистосердечные оттенки чувств посвящают вашему превосходительству благодарные подчинённые. К сожалению, насколько мне известно, ещё никто из становников не воспользовался вполне советами изложенными мною в вышеупомянутом наброске. А между тем, строгое применение этих советов на практике немало бы способствовало и к улучшению нравственности подчинённых. Следовательно, устранилась бы возможность повторения печальных происшествий, вроде описываемого мною ниже, случившегося в одном близком мне семействе. Глофира споткнулась на очень нессэр С испуга бабернулась преднею офицер. Глофир зрит Улама, Улан глофиру зрит. Вдруг слышит из чулана кенгеда говорит: "Воинственный потомок, храбрейший из людей, смелей, не будь же робок, сглофируей моей, глофира из чулана, приказываю я, люби сего Улама, возьми его в мужья". Схватив глафир руки, спросил её Улан: "Чи это глаше штуки? Кем занят сей чулан?" Глафир от испугу бледнеет и дрожит и ближе жмётся к другу и другу говорит: "Не помню я, наверно, минуло сколько лет. Нас горе беспримерное постигло, умер дед. При жизни он в чулане всё время проводил, И только лишь для бани оттуда выходил. Смущением внимает Глофире офицер и знаком приглашает идти на Бельведер. Куда, Глофира, лезешь? незримый дед кричит. Куда? Кажись ты бредишь, Глофира говорит. Ведь сам велел из гроба, чтоб мы вступили в брак. Ну да, Зачем же оба стремитесь на чердак? Идите в церковь прежде, свершится пусть обряд. И в праздничной одежде, вернувшись назад, быть всюду коли любовы, можете вдвоём. Улан же молвил грубо: "Нет, в церковь не пойдём. Обычай басурманский везде теперь введён". меж нами брак гражданский быть может заключён. Внезапно и стремительно открылся весь чулан, и в грудь толчок внушительный почувствовал Улан. Чуть-чуть он не свалился по лестнице крутой, и что есть сил, пустился стремглав бежать домой. Сидит глафира ночи, сидит глафира дни. рыдает, что есть мочи, но в Бельведере ни-ни. Примечание. С некоторого времени в Петербургской газете кто-то помещает свои сочинения под именем К. Прудков младший. Напоминаю тебе, читатель, что всех прутковых, подвязавшихся на литературном поприще, было трое: мой дед, отец и я. Из моих же многочисленных потомков никто, к сожалению, не наследовал литературного талант. Следовательно, я по-настоящему должен бы именоваться младшим. А потому, во избежание недоразумений, объявляю, что ничего не имею общего с автором статей помещаемых в петербургской газете он не только не родственник мне, но даже и не однофамилец к п прудков с подлинным верно медиум м м